Глава 30. Худшее, что может себе представить парень из коттеджного поселка. Как-то вечером после киносеанса Эмиль обнаружил на мобильном пропущенные звонки от мамы. Пока мы выходили из кинозала, он смотрел в телефон, склонившись к нему шеей и грудью. Выйдя на улицу, где было прохладно и сумрачно-серо, Эмиль зажёг свою вечную сигарету и сделал глубокую затяжку. Ханна прислала короткую смс сообщая, что отец Эмиля в больнице. «Светофор перед нами переключился на красный и отчаянно мигал. Только глухой, слепой и умолишенный мог его не заметить. Эмиль набрал номер матери, но линия была занята. Я подумала, что его отец умер. Прерывисто дыша я перебирала в голове варианты. Сердечный приступ, удар, автомобильная авария, опухоль мозга. Я гадала, как буду утешать Эмиля». Смогу ли я его утешить? Ты очень переживаешь, — хотела я знать. Попробую позвонить позже. Включился зеленый. Я знаю, что если это важно, она обязательно позвонит. Я молчала и старалась не сжимать его руку слишком сильно. Гадала, точно ли у него есть сердце или мозг. Или его всегда так любили и оберегали, что даже страшные мысли не могли проникнуть ему в голову. Держась за руки, мы шли в темноте. Габаритные огни машин рисовали стрелочки в воздухе. Призрачно подсвеченная арена Глобин виднелась вдали. Я молча молилась небесам, проводя их через себя в руку Эмиля. Я думала, что единственное, что ты можешь сделать для другого, — это быть рядом. Разумеется, ничего серьезного не случилось. Когда мы подходили к дому, позвонила Ханна и все рассказала. Отец Эмили потерял сознание на лекции в университетской больнице Одинсе. Причина — низкое давление. Ему сделали все возможные анализы, но, судя по всему, дело было только в давлении. Я выдохнула. Эмиль тоже явно испытал облегчение, хотя и не успел испугаться как следует. Я была рада. Но и задумалась над тем, какая холодность иногда проскальзывает в их семье. Какую дистанцию они держат друг с другом, как вежливо и отстраненно общаются. В семье Эмиля не бушевали страсти, ни в хорошем, ни в плохом смысле. Я прижала руку к его щеке. Может, я была самым ужасным событием в жизни Эмиля? Худшим, что может представить себе этот парень из коттеджного поселка.